— Истинно так, — ответила Лаэрта, — в тот день Гелона сама сказала нам об этом. — От богов нельзя скрыть ничего, царица. И мы сейчас знаем то, о чем не хочет говорить Милета. Кадмея потому и скрывала от полимархи беглянок. Она не хотела, чтобы сразу была послана погоне. Милету и Чокею могли поймать. — И я скажу вам. Что случилось дальше? Чокея тоже не без мысли пошла за Милетой. Она довела ее до селения и покинула. Она ушла в родные места, и я верю, теперь обливает грязью святые заветы и Палиты. А жители селения Тай открыли глаза Милете. Они подтвердили ей греховность Лоты. И тогда Милета ужаснулась подлости царицы. Она испугалась своего поступка. Она не хотела видеть теперь свою подругу Кадмею, ее мать так коварно обманувшую ее. Милета не могла возвратиться в город. Ей страшно было встать перед святыми алтарями храма. Ей стыдно было взглянуть в глаза Беати. И она устремилась к Фериде. Вот почему она молчит сейчас. По сути наших законов Милета виновна, но все мы понимаем. За этот проступок надо бы поставить перед судом не ее, а другую. Жаль только, что она царица фермаскиры. Толпа на площади загудела, но сразу затихла. Все увидели, как Милета стряхнула с плеч руки стражниц, резко встала с колен, выпрямилась. Она встала перед судьей, стройная и решительная. Ее, видимо, били при допросах. Синяки и ссадины, изодранная одежда не могли умолить ее смелого и достойного вида. Она повернула голову Катосе. — спросила громко. — Ты сказала, священная, что амазонки не умеют лгать? — Я хочу спросить, какие — царские или храмовые? — Всем дочерям Фермаскиры ложь чужда. — А боги не лгут? — Не кощунствуй, милета! — Я хочу спросить. — Обо всем, что ты здесь рассказала, вам говорили боги? — Да, через ясновидящую Гелону. — Тогда кто-то из них говорит неправду от начала и до конца. — Ни разу царица Годейра и Кадмея не говорили мне о моей матери. — И не они послали меня в селение Тай, Я сама решила узнать правду о смерти Лоты. Даже бабушка не знала об этом. Я поделилась своей мечтой с Чокей, и только она помогла мне в побеге. Боги вам сказали неправду. Чокей не покинула меня. Она верна мне до сих пор. Я согласна с тобой. Дочери Фермаскира не лгут. Я не верю чтобы говорила неправду великая богиня. Но я уверена, что лжет ясновидящая. Я знаю, что лгут все храмовые, и ты в том числе. Площадь снова загудела, но Милета, повысив голос, продолжала. Моя мать не была предательницей. Она была отважной и водила в бой Все сотни царицы не хуже других. А вы, храмовые, всегда присваивали ее славу, ее добычу. Я решила доказать, что у смелой и отважной дочери не может быть плохой матери. И я стала лучшей в гимнасии. Ты сама слышала, как Лаэрта сказала, что лучше меня была только Агнесса. Но это не так. Я сама поддавалась ей. Мне все твердили, что нам нельзя быть выше богоданной, что это вызовет гнев богов. Антагора сказала, что моя мать предательница, и ее казнили».